Глава 32. Способность концентрироваться на поставленной задаче очень сильно выручала меня при сдаче экзаменов. Учителя будто сговорились, и в итоговые тесты включили очень широкий список вопросов. У меня даже закралось подозрение, что они не хотят, чтобы я выпускался так быстро. Но я готовился к чему-то подобному, уже привыкнув, что мои наставники в Даддзё вечно что-то придумывают сверх того, что уже было, и неосознанно переносил этот опыт и на школу. В итоге, ещё до того, как выпал первый снег, я сумел сдать ряд предметов, и теперь у меня появилось значительно больше свободного времени. К сожалению, сдать все предметы разом было попросту невозможно еще и из-за того, что я бы просто не выдержал такой нагрузки. В школе подобное прекрасно понимали, и поэтому сами предложили более равномерный план сдачи предметов. Пусть я и готовлюсь для сдачи экстерном, но нужны паузы, чтобы не перегореть, да и время для восстановления тоже необходимо. На данный момент мне осталось около двух трех предметов до зимних каникул, и уже оставшиеся предметы я закрою в новом учебном году, когда отдохну и возьмусь за них с новыми силами. Еще одним интересным нюансом было то, что, похоже, мои действия зарядили спортивный интерес среди других учеников школы. Ну, и, разумеется, в этом вопросе, как обычно, выделились клановые Так-то особо учёбой они не увлекались, так как им вполне было достаточно и средних баллов, чтобы дальше поступить на те специальности, которые им лазаряние их клан, Причем последнее не вызывало ни у кого никаких вопросов. Все воспринимали подобное как норму. Но, похоже, тут сыграло что я, по сути, изгнание, вдруг решил показать, что могу все сделать лучше них. По крайней мере, я мог только так интерпретировать их желание тоже сдать некоторые предметы заранее. Я так подобному готовился уже давно и мог себе позволить проходить сразу несколько экзаменов подряд, но и они по выбранным предметам не сильно отставали от меня. Поэтому во время сдачи экзаменов я в учебных кабинетах находился далеко не один. По крайней мере, это было веселее, чем сидеть в гнетущей тишине наедине с преподавателем, который строго следит за тем, чтобы никто не смел воспользоваться посторонними материалами. И, кстати, пару ребят выгнали с экзаменов как раз за попытку списать. Но это было вполне ожидаемо. как я и говорил, вопросы были составлены так, что охватывали очень обширные темы, и так просто ответить на них получилось с большим скрипом, где меня сильно выручала концентрация, позволяющая практически пролистывать воспоминания в поисках ответов и при этом не зависать надолго в таких поисках. И тем не менее, несмотря на сдачу экзаменов, никто не освобождал меня от посещения предметов, которые еще не были сданы. Да, часть преподавателей позволили мне не посещать их, чтобы я мог сосредоточиться на сдаче, но для многих это был не повод не сидеть на их лекциях. Спорить с такими людьми было себе дороже, а в худшем варианте таких вообще можно было настроить против себя. Ну и, разумеется, я не мог так просто бросить клуб спортивной борьбы. С каждым днём всё ближе становился старт следующего этапа соревнований, в которых участвовал Кеса. Мой одноклассник заметно нервничал, и поэтому всё время, которое необходимо было посвятить клубу, я был занят тем, что выступал как его спарринг-партнёр. Наши встречи носили такой частый характер, что я уже знал практически все связки, которые использовал Кеса в бою. Всё же каждый боец использует те движения, в которых он уверен. А вот умение быстро перестраиваться, когда очередная связка не сработала, как раз нарабатывается постоянными тренировками. В итоге получилось, что я лучше остальных знал, как может действовать Орден, и поэтому я был для него самым неудобным противником. Впрочем, подобное как раз ему и было нужно, чтобы стать лучше и наработать новые приемы, которые помогут подловить противника, ведь чем ты непредсказуемее, тем лучше можешь удивить своего оппонента. Это мы на городских соревнованиях толком не знали о своих противниках. Но чем дальше ты будешь проходить по этапам соревнований, тем все более известные бойцы будут встречаться тебе на пути, а там достать записи их боёв не так уж и сложно, как, собственно, и изучить манеру боя очередного противника и подготовить для него неприятные сюрпризы. В какой-то мере подобные соревнования превращались не в состязание бойцов, а в заранее спланированные партии, где практически не было места неожиданностям. Все это было справедливо, если бойцы не придерживали какие-то козыри, специально не показывая их публике на то, как ты сумеешь отреагировать на такой козырь и отделало тебя от шанса пройти дальше. Сейчас я в очередной раз принимал на защиту все попытки Кеса атаковать меня. Парень действительно старался, но для того, кто десятки раз проходил полосы препятствий, сконструированных мастером Беккером, подобное было не такой уж большой проблемой. Да и спарринг с мастером Дурном как ничто другое учило держать удар. Слишком уж обидно было отключаться после одного удара. Ну, а дальше мне оставалось лишь подгадать момент и подловить Кезу на контратаке, раз за разом разрушая его связки и заставляя парня думать головой очень активно. Так что неудивительно, что после каждого нашего спарринга он был настолько потным, что его одежду можно было просто выжимать. Как ты это делаешь, даже несмотря на десятиминутный отдых? Варини всё ещё продолжал тяжело дышать, так и не сумев толком восстановиться. Правда, мы на ринге скакали в течение получаса, так что неудивительно, что он настолько загнал себя. Не только я тут отличаюсь большим упорством, граничащим с твердолобостью, когда действуешь просто из упрямства и не обращаешь внимания ни на что другое. Ну, мне же легче, пожал я плечами. У меня лишь немного ныли руки и ноги, которые принимали на себя основные удары, но ничего особо критичного, и я вполне мог продолжать работать в паре и дальше. Да и регенерация позволяла восстанавливаться быстрее, значит, и отдыхал я более качественно. Двигаться практически не приходится, а все твои движения я уже выучил. Вот так вот и выучил, недоверчиво посмотрел на меня одноклассник. У тебя не настолько большой арсенал твоих любимых движений. все же ты полагаешься на них больше всего. А уж после того, сколько раз я стоял под твоими ударами, не так сложно их предугадать. Не так сложно, ворчливо отозвался Кеса, покачав головой. И это мне говорит человек, который только пару месяцев как в моем клубе. Это всё, что я могу сказать, развёл я руками. Я так понимаю, ты уже успел отдохнуть, и мы можем провести ещё один спарринг? Да пожалей ты уже меня, Адриан, взмолился парень, и так скачу вокруг тебя без продыху. Сам попросил с тобой тренироваться, немного злорадно улыбнулся я. Это слишком коварно для мести, хмыкнул, а потом рассмеялся Кеса. Ну так Поддержал я его и помог однокласснику подняться. Давай еще раз, а то мне, правда, уже надо идти. Хорошо, хорошо, давай еще раз, согласился он со мной и встал в боевую стойку. Начался новый раунд нашего боя. Вот и выпал первый снег. Осознание этого пришло как-то не сразу. похоже, все же зря я настолько плохо держал защиту у головы, либо это виноваты недавно закончившиеся экзамены, но такая очевидная вещь, как снег, до меня дошла далеко не сразу. Холод я не сильно любил, но одеваться тепло тоже не получалось. Раньше-то еще ладно, А сейчас необходимо было, чтобы одежда меня никак не сковывала, а попробуй, найди что-то способное согревать и при этом не выглядящая громоздка. Поэтому приходилось мириться с тем, что если я замерзну, всегда можно пробежаться и заодно таким образом разогреться перед тренировкой. преодолевать ворота я и в этот раз не стал. Не чувствовал в себе уверенности суметь их сдвинуть с места, даже если приложу много сил. Тем более, никто не запрещал мне перепрыгивать забор, а это было гораздо легче. Единственной проблемой в этом могло стать лишь наличие ловушек со стороны мастера Маками, но в последнее время ей, видимо, стало неинтересно пытаться подловить меня на этом. так как из большинства расставленных девушкой ловушек, я выпутывался без особого труда. Правда, всё это не означало, что мне можно расслабиться и больше не следить за обстановкой. Просто сами ловушки наставницы стали более изощрёнными, и из-за этого в них порой попадал не только я, но и другие мастера, что было довольно забавно. Но в такие моменты мне лучше было оказываться как можно дальше от них, чтобы не попасть под горячую руку. Я проскочил на территорию додзё, а после сложил все школьные принадлежности, переодевшись в тренировочную одежду. Вновь мне предстояла тренировка с мастером Харанаром, а значит, сегодня всё будет связано с музыкой. Отчасти это было даже интереснее обычных тренировок, ведь музыка добавляла антуража происходящему. К тому же, на неё можно было ориентироваться, чтобы предсказать шаги наставника. Правда, в этот раз Бастер Харанар удивил меня тем, что, пусть мы и взяли в руки палки, чтобы начать отрабатывать удары, но самой музыки при этом запущено не было. С этого момента мы с тобой будем пробовать действовать без музыки, пояснил свои действия мужчина. «Она нужна лишь, чтобы ты понял общий принцип. Ты должен научиться ощущать ритм боя без посторонних приспособлений и сам навязывать его. Понял, мастер? поклонился я ему. После этого начался наш спарринг, и действительно, спустя несколько секунд я убедился, Что в звуке столкновения палок и в том, как мы дышали, можно было услышать определенный ритм. Это было похоже на создание музыкальной композиции с помощью подручных средств. Так что столкновение палок отбивало ритм, и мы все глубже погружались в создаваемую мелодию битвы. Правда, несмотря на все мои попытки изменить ситуацию в этом бое, уверенно вел мастер Харонар. Он как опытный дирижер, то заставлял меня взвинчивать темп, то наоборот действовать размеренно, порой и вовсе заставлял кружить на месте в попытках защититься от сыплющихся ударов и не поддаваться на попытки выбить оружие у меня из рук. В этом спарринге у меня не было ни мгновения, чтобы перевести дыхание, и это служило Самым настоящим испытанием для моей выносливости. И всё же, всё же я продержался до самого конца. Ну, или наставник просто решил, что с меня хватит. Тут никогда нельзя было быть уверенным. Всё это время я старался встречать его удары палками, но не всегда это проходило чисто, и довольно часто я из-за этого пропускал удары. Так что под конец нашей тренировки тело, судя по ощущениям, напоминало одеревеную. Вот тебе и разница в уровнях. Удары одноклассника я мог держать вполне спокойно, даже особо не уставая, а тут меня вымотали до такой степени, что когда я понял, что на этом всё закончилось, тур рухнул прямо на пол, не особо думая, как это выглядит со стороны. Хорошо поработали, Адриан, похвалил меня наставник. Пару минут отдыха и повторим. Похлопал у меня по плечу. На это я мог только вздохнуть, так как спорить с мастером себе дороже.